с противогазами. Жаль, при выходе из окружения половина комплектов была утеряна. Короче, осталось всего четыре. У диггеров Гапона была своя роль в этой операции. Пока остальные бригады осуществляли нападение на гнездо «Восток», освобождали Росанова и Радиста и доставляли их в юго-восточную часть МООСа, они напали на охраняемый ленточниками склад военной амуниции и захватили 10 костюмов химзащиты. Теперь эти костюмы лежали на полу в развернутом виде. Один был изрублен и поврежден арбалетными стрелами, но остальные вроде целые. Светлана внимательно осматривала костюмы, что-то проверяя и поправляя в них. В какой-то момент она с юргеном и Гапоном отошла в сторону и начала спорить. Радист слышал упрямое «Я пойду, одного не оставлю». «Я так решила. Что будет, то будет». Расанов описал диггерам, где находится вышка и вертолет. По всем приметам, нужное место было вблизи станции Партизанская. Диггеры определили ближайшую точку выхода на поверхность именно там. Сами они никогда не выходили на поверхность, так как считали ее проклятой. Это было табу. К мертвой сталкерше должны были идти Рассанов, Светлана и Радист. Так было задумано изначально. Но сейчас Гапон и Юргент почему-то стали отговаривать девушку, указывая на какую-то опасность именно для нее. Что это за опасность, радист узнал позже. Они надели костюмы и противогазы, попрощавшись с диггерами. Из нижнего подземелья поднялись в верхнее, в старую теплосеть. Как и указывали диггеры, нашли там канализационный люк и по проржавевшей лестнице вылезли на поверхность. Время для вылазки было самое подходящее – восход солнца. Ночные хищники убрались в свои норы, а дневные еще не вышли на охоту. Люк выводил на партизанский проспект, когда-то одну из крупнейших транспортных артерий Минска. Было тихо. Очень тихо. Радист слышал свое дыхание, тяжко пробивающееся через фильтр и клапаны противогаза. Слышал биение своего сердца. Разрушенный город и искалеченная мутациями природа враждебно смотрели на трех существ, как будто именно они были виноваты во всех бедах. В метрах в трехстах находилась вышка, та самая ржавая вышка, с которой вещал передатчик. Но до неё надо было еще дойти. Они медленно шли по проспекту. Сквозь асфальт и бетон дороги пробивались деревья, кусты, и кое-где трава. Трое путников обходили эти редкие деревья и заросли, опасаясь нападения невидимого врага. За ними наблюдали. Это чувствовалось. Десятки глаз или других органов чувств наблюдали, изучали и одновременно ненавидели этих давно чужих для поверхности существ. Метров через сто их путь перегородила небольшая роща, Все напряглись, интуитивно чувствуя опасность, которая таилась в кронах деревьев. Но обойти рощу можно было только по руинам, что казалось еще более опасным. Немного постояв, решили все-таки идти через рощу. Даже сквозь резину противогазов слышалось зловещее осторожное шуршание в кронах, хотя ветра не было. Вся роща была затянута паутиной, которая придавала ей вид обиталища нечистой силы. Росанов собирался вступить в рощу, но Светлана схватила его за руку, показала рукой на что-то, привлекшее ее внимание, и направилась туда. Это был человек, почти в таком же, как они, противорадиционном костюме и противогазе. Он повис на ветвях рощи, опутанные еще более густой паутиной и полупрозрачными нитями. Его согнутые в коленях ноги касались земли. Приглядевшись, они рассмотрели, что нити – Пробив прорезиненную одежду, и противогаз внедряются в тело человека, безусловно, уже мертвого. Бедняга стоял спиной к ним. Он буквально повис на самом входе в рощу. Росанов выхватил меч, подаленный ему диггерами. Сделав несколько неумелых взмахов, он обрубил нити и побеги, оплетавшие жертву. Труп упал на спину. Стеклянные окуляры противогаза угрюмо смотрели в небо. На нем была уновская форма. Радист стащил противогаз, высохшее, словно высосанное изнутри лицо с обвисшей кожей, мутные глаза, в которых застыл предсмертный ужас. Но радисты Росанов узнали погибшего. Это был уновец, именно тот, которого ленточники первыми осчастливили на станции «Восток». Он раньше них оказался на поверхности и шел, видимо, к вертолету, Вывод напрашивался сам собой. Все трое переглянулись. Скорее всего, потеряв Радиста и Росанова, ленточники поспешили создать отряд из числа осчастливленных уновцев. Их впустят в вертолет. Они объяснят, что остальные погибли и полетят в Москву. Так или иначе, но ленточники начнут захват новых территорий. Этот уновец случайно попался в ловушку рощи. Вряд ли он был один. Наверняка остальные ленточники, увидев опасность, пошли в обход. Радист пожалел, что у них сейчас нет огнемета, чтобы прожечь себе дорогу в роще. Они тоже вынуждены были идти через руины. Когда-то гора мусора восьмиметровой высоты была пятиэтажкой. В костюмах было очень неудобно. Становилось жарко. В результате последний мировой климат планеты изменился. И субтропический пояс сместился вплоть до Балтийского моря. Метр за метром трое смельчаков карабкались вверх. Светлана с этим справлялась успешнее, чем радисты Росанов. Она даже помогала им, подавая руку или подсказывая знаками, где лучше ступить. Они взобрались на вершину и увидели еще одного человека. Он сидел между бетонными глыбами, вяло глядя на внезапно появившихся путников. В руке у него был заряженный арбалет. Человек пытался его поднять, чтобы выстрелить, но у него ничего не получалось. Незнакомец был одет в подобие противорадиационного костюма. Пролезиненный кожаный плащ, такие же кожаные штаны и сапоги. На голове самодельная маска. Светлана подошла к несчастному. Ногой отбросила арбалет, который он все еще пытался поднять, и сорвала с лица ватиновую маску. Это была женщина. Вернее, девушка. Радист сразу узнал ее. Валентина Коржаковская. Дочь мертвой сталкерши. Ленточница с ненавистью смотрела на них. У нее были явные признаки лучевой болезни. Лицо казалось смертельно бледным, а на снятом фильтре виднелись следы рвоты. Видимо, отряд ленточников вышел на поверхность где-то далеко и добирался сюда долго, не зная более удобных точек выхода. Валентина уже не могла идти, поэтому ее и бросили умирать здесь. Слабым, хриплым голосом она сказала. — Поздно. Вам нас не догнать. Вертолет будет нашим. И Москва будет наша. Слава хозяевам! Сколько ваших? «Как давно здесь были?» «Нас легион. Мы победим. Земля будет наша. Слава хозяевам!» Девушка начала бредить. В приступах тревоги она иногда пыталась приподняться и вскрикивала. «На вышку! Надо успеть взять рацию!» или «Бегите к вертолету!» Но последние силы ее быстро покидали. Глаз она уже не открывала. Еще некоторое время шевелила губами, но слов было уже не разобрать. Вскоре девушка замерла. Это был конец. Светлана произнесла отходную молитву, которая едва доносилась через ее противогаз. Радист давно заметил, что его любимая молится над всеми убитыми, и над своими, и над чужими. После этого они двинулись дальше. Итак, если верить бреду несчастной Валентины Коржаковской, ленточники собираются пробраться к вышке, чтобы снять радиопередатчик, а потом идти к вертолету. Надо было спешить. Вышка расположена в стороне от проспекта. К ней можно добраться только через руины. И еще метров 200 от вышки до вертолета. Весь путь отсюда по кривой через руины элит колесья примерно полкилометра. Если же двигаться прямо по проспекту, то значительно короче. Есть шанс опередить ленточников и прийти к вертолету первыми. Светлана, а за ней Рассанов и Радист прошли по гребню руин и снова вернулись на проспект, уже за полосой рощи. Хотелось бежать, но бежать было невозможно. В этом пекле они начинали задыхаться. Из кустов выбежал ящер. Метровая присмыкающаяся быстро семенила к ним с открытой пастью. Щелчок арбалета, и пасть захлопнулась. Раненый хищник, слабее пополз обратно в кусты. Радист уже узнавал местность. Именно здесь они проходили в первый день высадки. А вот и гермоворота на станцию «Партизанская», через которую они впервые попали в МООЗ. Вот ложбина между холмами руин, по которой они шли к этой станции от вертолета, Светлана, Радист и Расанов пошли через ложбину. Им открылся вид на наружную сторону южной трибуны амфитеатра, в котором прятался вертолет. Пять фигур крапкались туда со стороны вышки. У одного за плечами большой рюкзак, который он еле тащил на гору. Значит, ленточники уже захватили рацию. Светлана бросилась бежать. Радист и Расанов тоже побежали. Девушка устремилась Прямо к подножию руин, по которым взбирались ленточники. Тем до гребня оставалось метров десять. Они увидели бегущих. На несколько секунд остановились, обдумывая, что делать. А потом поспешно двинулись дальше. Ленточники сочли угрозу несерьезной. Стоит им перевалить через гребень, и они будут в безопасности. Светлана бежала быстрее Рассанова и Радиста. В какой-то момент она сорвала противогаз и отшвырнула его прочь. Радист, подняв его, закричал «Что ты делаешь?», но она не слушала и бежала дальше. Светлана остановилась у ржавого, остого грузовика, прицелилась и выстрелила. Первый из ленточников, который уже влез на вершину, вздрогнул, остановился, сделал два шага назад и покатился вниз. Радист и Рассанов подбежали к Светлане. Игорь кричал протягивая девушке противогаз. «Надень, сейчас же!» Вместо этого Светлана выхватила у радиста его арбалет, вскинула к плечу и выпустила стрелу. Второй ленточник согнулся, завалился на бок. Остальные суетливо оглядывались, ища, где можно укрыться. Через ближайший оконный проем они влезли в помещение квартиры на третьем этаже дома. Пользуясь моментом, Светлана схватила противогаз и все-таки натянула его, после чего скомандовала. «Заряжайте арбалеты! Быстро!» Со стороны руин щелкнуло. Стрела, пролетев над их головами, упала где-то в кустах. Светлана одобрительно кивнула. «Ленточники отстреливаются. Значит, они не нашли другого выхода из квартиры и будут либо пробиваться через окно, либо ждать преследователей внутри». Лихорадочно оглядевшись, девушка молча указала на будку теплосети в десяти метрах от того места, где они находились. Светлана быстро перебежала к укрытию, но стрелы опять прошли мимо. Пока враги перезаряжали арбалеты, радист и тоже подбежали к будке и впрыгнули в дверной проем. Крыши у будки не было, но стена, обращенная к руинам дома, сохранилась хорошо. Светлана заняла позицию у небольшой бреши в кирпичной кладке. Отсюда окно квартиры, где засели ленточники, было отлично видно. Если враги попытаются выйти им придется перелезть через подоконник и идти по карнизу. Но тогда они станут отличными мишенями. Ленточники тоже понимали это и ничего не предпринимали. Радист взволнованно спросил. «Света, что ты творишь? Зачем ты сняла противогаз?» «Мне надо было успеть. А с этим бежать и дышать невозможно. А уж тем более метко стрелять. Еще минуты, и они бы скрылись. Но видишь, у меня же получилось». «Не переживай!» Светлана быстро вскинула арбалет и выстрелила еще раз. Попала или нет, видно не было. Стрела прошла именно там, где только что выглядывала голова ленточника. Видимо, те поняли, с кем имеют дело и больше не высовывались. Росанов спросил, «Что будем делать?» Светлана, не задумываясь, ответила, «Вы сейчас пойдете в обход, а я вас прикрою». «Я тебя одну не оставлю», – перебил радист «Росанов» но Светлана спокойно и уверенно продолжала. «Вы пойдете вдвоем, потому что идти всегда опаснее, чем сидеть в засаде. Дойдете до вертолета, возьмете подкрепление и нормальное оружие и придете сюда. Со мной ничего не случится. Я здесь в безопасности. А эти?» – она кивнула на окно. – «Пусть только высунутся». «Радист?» – «А она права», – поддержал Росанов. – «Это разумное решение. Да тут ведь недалеко. В обход метров двести будет» а потом с нашими вернемся и выкурим этих придурков». Все было логично, но сердце у радиста как будто разрывалось. Он не хотел оставлять девушку одну. Рассанов требовательно потянул его за руку. «Надо спешить». И они пошли. «Постой!» Радист остановился и вернулся к Светлане. Она прижалась головой к его голове и посмотрела через окуляры противогаза прямо ему в душу. Противогаз Искажал ее голос. «Я люблю тебя, присланный». Игорь пошел к пролому в задней стене будки. Потом что-то почувствовал и обернулся. Светлана осеняла его крестом. Так делали все женщины Мооса. Неведомо откуда у радиста появились силы. Рассанов еле поспевал за ним. Солнце взошло высоко и нещадно жгло уновцев затянутых в резину противорадиционных костюмов. Пот тек по лицу и по телу. Окуляры противогазов запотели. Они дошли до следующей ложбины в круге руин амфитеатра и начали подниматься. Рассанов отстал. Но спешивший радист не стал его дожидаться. Он должен, должен успеть. Светлана говорила все правильно. Опасность ей не угрожает. Ленточники в мышеловке. Но что-то в ее последнем взгляде было такое, что заставляло сердце ныть. Случится или уже случилось что-то непоправимое. Эта ложбина была менее удобна для восхождения. Два раза радист чуть не сорвался и не упал в пустоты между руинами. Оттуда он точно не выберется, даже если не разобьется при падении. Сколько длилось восхождение, полчаса или полдня, он не мог сказать наверняка. Он твердил про себя. «Только бы успеть! Только бы успеть!» Наконец он одолел подъем и оглянулся вниз. Глянул и не узнал местности. Поверхность амфитеатра была выжжена и превратилась в сплошную черно-пепельную чашу. Только обугленные остовы деревьев упрямо торчали, словно памятники. Картина была сюрреалистической. Радист рассмотрел вертолет, который находился на том же месте, и, кажется, был цел. Не время думать, что здесь произошло, пока их не было. Игорь, пренебрегая осторожностью, быстро спускался. Через 20 минут он был у подножия и бежал, перепрыгивая через обугленные бетонные глыбы к вертолету. Его заметили и встречали. Радостные пилоты-спецназовец вышли из вертолета с тем, чтобы поприветствовать товарища. Однако радист поспешил в шлюзовый тамбур и, тяжело дыша, бросил на ходу «Взлетаем!». Вертолет подобрал еле передвигающего ноги Росанова, поднялся и полетел за бруствер амфитеатра. С другой стороны трибуны он развернулся и завис на высоте третьего этажа. Пока взлетали, радист коротко объяснил ситуацию. Росанов предложил пустить в оконный проем ракету, чтобы уничтожить ленточников, но Кудрявцев не согласился. Жалко было рацию, да и обломки здания, подброшенные взрывом, могли рухнуть на будку, которой находилась Светлана. Спецназовец с автоматом вышел в тамбур и открыл люк. Три ленточника сидели на полу небольшой комнаты, выход из которой был завален обвалившейся плитой перекрытия. Двое были в противогазах. Наверное, это были уновцы. Третий, местный, с повязкой на лице. Уновцы увидели вертолет, встали и стали махать, показывая, что здесь свои. Спецназовец, подавляя в себе противоречивые чувства, прицелился и нажал на спусковой крючок. Один из уновцев медленно сползал по стене, оставляя на ней кровавый след. Второй схватил арбалет, пытался прицелиться, но следующий, одиночный выстрел, отбросил его к стене. Затем спецназовец выстрелил в третий раз, добив умирающего ленточника. Места, достаточного для посадки, здесь не было. Пилот посадил вертолет на площадке метрах в ста от будки. Светлана должна была видеть, что происходит, но почему-то не вышла навстречу уже бегущему к ней радисту. Когда Игорь ворвался в будку, девушка сидела на полу. В руках у нее был арбалет. Она до последнего наблюдала за окном, но теперь голова в противогазе была опущена. На комбинезоне виднелось пятно рвоты. Значит, Она получила дозу. Радист схватил любимую за плечи. Затряс. Она открыла глаза. «Я знала, что ты придешь». Игорь взял Светлану на руки. Он нес ее и успокаивал сам себя, вспоминая все, что знал о радиации. Нет, она не могла за три минуты, пока находилась без противогаза, получить смертельную дозу. Это однозначно. Значит, она выживет. Должна выжить. Вопреки своей усталости радист ни разу не споткнулся. Он просто не мог споткнуться, потому что нес самое ценное, что у него было в жизни. Росанов и спецназовец, увидев приближающегося радиста с девушкой на руках, подбежали и помогли внести ее в вертолет. Светлану трясло. С нее сняли костюм, и радист ее умыл. Пока Родионов доставал аптечку и искал в ней необходимый препарат, Игорь успокаивал Светлану, делясь своими надеждами. «Все будет хорошо, это временно. За пару минут ты не могла сильно облучиться». Светлана, не открывая глаз, покачала головой. «Клапан. Выпускной клапан моего противогаза неисправен. Я все время дышала этим». Радист быстро схватил противогаз и посмотрел на выпускной клапан. Мембрана не прилегала к отверстию, а свободно болталась. У него помутилось в глазах. «Ты это знала? Ты знала, что противогаз неисправен. Но почему ты ничего не сказала? Зачем ты пошла с нами?» «Сам видишь, без меня вы бы не справились. Если бы я сказала или надела повязку вместо противогаза, ты бы меня не взял. Ведь правда?» Она вымученно улыбнулась, но потом гримаса боли пробежала по ее лицу. Светлане становилось хуже. Радист вспомнил тот спор между братом и сестрой, когда Юргент и Гапон не хотели ее отпускать. Они все знали. На глаза его навернулись слезы. Родионов сделал укол лекарства и обезболивающего прямо в вену, но это уже не могло помочь. За несколько часов без противогаза в организме произошли необратимые изменения. От обезболивающего Светлане стало немного легче. Она открыла глаза и взяла радиста за руку. Он нежно сжал ее пальцы. Они, не отрываясь, смотрели друг на друга. Потом Светлана еле слышно произнесла. «Благослови тебя Бог, мой присланный». Ее указательный палец... Провел две перекрестные линии по ладони радиста. Это было крестное знамение. Светлана закрыла глаза. Земля, небо, руины, вертолет. Все вмиг исчезло. Все вдруг растворилось в невиданной вспышке боли, которая едва не разорвала сердце радиста. Он не плакал. Он просто выпал из бытия вместе с этим созданием, которое любил больше жизни. Боль как будто выжгла его изнутри, в раз уничтожив все страхи, желания и сомнения. Он вспомнил, как Светлана появилась в его жизни, там, на тракторном, когда подошла к нему возле Катиной квартиры. «Как давно это было!» Игорь ощутил, как холодеет ее ладонь, которую он держал в руке. А теперь все кончилось. Дальше нет жизни. Ради чего она пожертвовала собой, своей молодостью и любовью? О чем она просила его? Что ему осталось? Обещание Светланы встретиться с ним после смерти? Они стояли возле холмика рыхлой земли. Радист не позволил забросать Светлану обломками бетона. Он вырыл ей могилу в земле и похоронил, как хоронили когда-то давно. Он не произнес ни слова. Рассанов, пилот и спецназовец не узнавали вчерашнего пацана. Это был уже другой человек. Радист вернулся со всеми в вертолет. Разлили по кружкам спирт. И, помянув усопшую, выпили. Радист не притронулся к кружке. Он подошел к оружейной стойке и взял АКСУ. Из ящика под стойкой достал запасной магазин, несколько пригоршней патронов и гранаты. Сложил все в свой вещмешок. Друзья растерянно смотрели на его сборы. Потом Росанов осторожно спросил. «Ты куда собрался?» «Я иду в МООС». «Зачем?» Отнесу передатчик. Он им пригодится. «Ты с ума сошел?» «Радист, сядь! Остынь! Я понимаю, погибла твоя девушка. Она герой. Она спасла меня и тебя. Может быть, даже все наше метро от этой заразы. Но твоя жертва уже бессмысленно. Мы вернемся в Москву и организуем новую экспедицию. Общими силами мы поможем нашим друзьям». «А что ты можешь один? Или ты впрямь уверовал, что ты присланный?» Радист молчал. «Не дури! Поверь мне, взрослому мужику, в юности всегда так кажется, что первая любовь, она же и последняя. Но потом ты встретишь другую девку, и все забудется». Радист напрягся и сделал шаг навстречу Росанову. Тот осекся, поняв, что сказал лишнее. Перед ним стоял невлюбленный пацан, переживавший расставание со своей пассией. Это был взрослый мужчина, который потерял свою жену. Радист молча, в упор посмотрел в глаза Росанову, отбив ему этим взглядом желание говорить. Потом отошел и стал собираться дальше. Спецназовец, взяв свой вещмешок, сказал «Я иду с ним». «Не, ну вы оба сдурели, что ли? А тебе-то что там делать?» «Там погибли все мои друзья. И я не знаю, почему, но мне кажется, что прав парень, а не ты». «А как он справится один? Я должен ему помочь». Росанов хотел что-то возразить, но его перебил Родионов. «Оставь их. Они знают, что делают. Радист хотел идти пешком» но летчик его остановил. Из памяти компьютера он извлек карту довоенного Минска с обозначением станции метро. Радист посмотрел на название станций и ткнул пальцем в тракторный завод. Он хотел опять попасть туда, где начиналось его недолгое счастье. Родионов поднял вертолет. Наметанный взгляд пилота определил расположение улиц и других ориентиров в поросших редколесьем руинах. Вертолет завис над развалинами центральной проходной тракторного завода. Кругом были очищенные от леса и обломков площадки, удобные для посадки. Но радист возразил, «Это картофельные поля. Они достаются им потом и кровью. Не надо их портить». Вертолет завис над тропой. Спецназовец и радист опустились по лестничному трапу. На них смотрели испуганные жители верхнего лагеря тракторного – три десятка мужчин и женщин в самодельных противорадиционных костюмах и с ватиновыми масками на лицах. Поля были огорожены заборами из железобетонных плит, металлическими штырями и деревянными кольями, вкопанными в землю. Увидев невиданную доселе машину, партизаны похватали арбалеты и были готовы стрелять. Они не могли отступить. Это значило бы оставить урожай неведомому врагу. Радист подняв руки, произнес. «Партизаны, мы пришли с миром. Мы уновцы, которых вы знаете». Старший из этой группы грубо ответил. «А почему мы должны вам верить?» И тут вмешался знакомый женский голос. «Да это же Игорь!» К нему подошла девушка с тряпкой на руке. Лица за маской видно не было, но радист не мог ошибиться. «Катя?» «Да, я». Почему-то к этой женщине-ребенку он испытывал почти братские чувства. Она была свидетелем его счастья. Игорь обнял Катю. «А почему ты здесь? Тебе ведь до 23 еще долго ждать?» Да я сама попросилась. Детки мои умерли, заболели и умерли. Их Боженька забрал, и я хочу быстрее к ним. А убивать себя нельзя, это грех. Вот я сюда и попросилась. Комок подступил к горлу радиста. А Катя продолжала. «А ты как? Светлана погибла? Да? Ты уже знаешь? Вчера в нижний лагерь диггеры приходили. Рассказывали, что она тебя пошла сопровождать, и что шансов вернуться живой у нее нет. Они боялись, что ты улетишь домой, в Москву. А ты вот к нам идешь. Так? Так. У меня здесь дела. А-а-а! «А купчиха говорила, что Светлана считает тебя присланным. Ты вправду присланный?» «Не знаю». «Ну ладно. Пойдемте. Я провожу вас в нижний лагерь». Радист повернулся к вертолету и махнул рукой. Сделав круг, машина развернулась в сторону дома. Росанов, глядя на приборы, обратил внимание, что они направляются не на северо-восток, а на юг. При этом Родионов внимательно вглядывался в лежащий под ними разрушенный город. «Мы что, не в Москву летим?» «Пока нет. У меня здесь есть одно дело». Родионов вернулся к месту их стоянки, к амфитеатру. Вертолет завис, и летчик изучал поверхность. Вот по одному из склонов стелется побег с отходящими от него тысячами нитей, которые поблескивают на солнце. Сюда они с товарищем ходили каждый день, чтобы пресечь дальнейший рост в их сторону хищного растения. Радионов на предельно низкой высоте, на малой скорости, летел над этим побегом. Побег все утолщался. Из него в разные стороны расходились ветви, захватывая наземный Минск. Основная ветвь уже достигла метровой толщины. Наконец, Родионов увидел огромную серо-черную глыбу размером с одноэтажный дом. Именно от нее в разные стороны, как лучи, расходились наземные побеги. Глыба еле заметно ритмично колыхалась. Видимо, это она управляла многотонным плотоядным мутантом, убившим тузика, спецназовца и тысячи других животных, а также подчинившим миллионы растений – от мельчайших травинок до больших деревьев. Скорее всего, агрессивный лес в метро, о котором рассказывал Расанов, то же самое растение. Родионов нажал на кнопку, и две тяжелые ракеты отделились от вертолета. Через секунду прогремел взрыв. На месте живой серой глыбы дымилась черная яма. Ветки и побеги пылали. Пилот точно не знал, убьет ли это монстра, но он сделал, что мог, и теперь с облегчением направил вертолет к Москве. Росанов угрюмо смотрел на монитор, по которому пробегали однообразные пейзажи. Он искренне считал поступок радиста и поддержавшего его спецназовца безумием. Надо же, спуститься в МООС, в этот ад всего с двумя автоматами. Нет, Александр вовсе не был трусом. Он просто не видел в этом смысла и действительно рассчитывал на повторный поход, когда вооружившись и уже зная об опасностях моса можно будет реально помочь его несчастным обитателям. Мысли министра были логичны и правильны. Но почему-то на душе становилось все гаже. Гибель этой девочки что-то в нем перевернула. В поступке радиста была какая-то своя, высшая правда. Нет, он непременно вернется в МООС. Он сделает все, что в его силах, а потом заберет радиста. Ему хотелось стать другом этого постаревшего за один день пацана. Рассанов верил, что так и будет. Камбала была экспериментальной, достаточно неиспытанной моделью вертолетов нового поколения. Какие-то ошибки конструкторов, а может, непозволительно долгий простой вертолет в ангаре, сделали свое дело. В мини-реакторе начался неконтролируемый и очень быстрый процесс нагревания. Глава 10. Присланный. Радист находился в лаборатории центра. Раньше она занималась проектированием ветряков, ветряных пропеллеров с генераторами, которые снабжали электроэнергией дальнее поселение. Но теперь была озадачена созданием радиостанции. За основу взяли радиопередатчик ленточников, но радиостанция должна была включать еще и приемник сигналов и при этом работать от электросети, а не от солнечных батарей, как прежняя система. Задача была трудная. В подчинении радиста находились два электрика. Это, конечно, не радиомеханики, но лучше, чем зоотехники или аграрии. Как могли, они участвовали в процессе. В одном из туннелей произошла стычка разведотряда центра с ленточниками. По счастливой случайности, среди трофеев оказался рюкзак с инструментом и замызганным справочником, подаренными радисту его учителем. Рюкзак этот был конфискован у Игоря, когда они попали в плен, и теперь пришелся как нельзя кстати. Справочник и еще несколько растрепанных учебников, найденных в библиотеках центра, содержали бесценные подсказки. Однако Игорь чувствовал себя неуверенно, задача казалась ему непосильной. Перед началом работы он крестился, как делала это Светлана. Подчиненные электрики, которые были значительно старше радиста, относились к нему с уважением. Кудрявцев очень изменился после смерти Светланы. Худое вытянутое лицо с застывшим, погруженным в себя взглядом. Сутулая фигура и медленная, шаркающая походка делали его вдвое старше. Работы по созданию радиостанции начали с составления списка недостающих деталей. По старым картам Минска определили возможные места, где они могут находиться. Среди УЗ-7 и В 8 и 9 было объявлено, что у них есть шанс на 3 уровня улучшить свой статус, если они найдут нужные радиодетали на поверхности. Из 50 сталкеров-добровольцев вернулось меньше 30. Игорь выбрал из принесенного ими хлама подходящие детали. Многого не хватало. Приходилось импровизировать. Антенну, сконструированную по схеме радиста, вынесли на верхние этажи выстоявшего дома правительства. Несколько важных особ с уровнем значимости не ниже третьего собрались в лаборатории. Игорь включил рацию и дрогнувшим голосом объявил в эфир. Говорит радиомеханика тряда особого назначения Игорь Кудрявцев. Идет вещание из Минска. «Москва! Как меня слышишь? Прием!» Спустя долгие секунды хрипов и шипения в ответ послышался далекий и такой родной голос. «Игорь! Игорь!» «Москва тебя слышит! Игорь, сынок, ты жив?» Наверное, старый радиомеханик плакал. Спустя пару дней после ухода в экспедицию своего ученика он понял, что остался один. Во второй раз потерял семью. И теперь он вновь слышал голос последнего родного ему человека, который вещал почти из небытия. «Степаныч, передай властям полиса, что задание выполнено». «Мы сделали все, что могли. Мы ждем помощи. Высылайте вертолет с отрядом. Мы будем их ждать». «Игорь, вертолета здесь нет. Росанов не вернулся. Никто из ваших не вернулся». Они сидели друг против друга, как когда-то давно в бункере. Но теперь Буковский сам пришел к нему в лабораторию. За последнее время он сильно постарел и с грустью смотрел вверх на изменившегося радиста. Почему в моей жизни так все складывается, а? Почему все, кого я люблю, уходят? За что мне это? Мой сын, Светлана. И вот теперь, как только я привязался к тебе, ты тоже куда-то уходишь. Почему? Вы что, специально смерти ищете? Ты мне скажи, что тебя не устраивает? Нет-нет, я даже речи не веду о материальной выгоде. С вами бесполезно об этом говорить. Но ты имеешь здесь все, чтобы творить добро. Радиостанцию, которую тебе удалось собрать, люди воспринимают как великое чудо. Ты ведь знаешь, что сюда идут паломники со всего МООСа ради сеанса связи с Москвой. Они записываются в очередь. И заметь, я не беру с них за это платы. Пусть люди слушают и радуются». «Ты стал героем? Хотя, вижу, тебе это тоже безразлично. Так чего ты хочешь?» Радист смотрел мимо Буковского. Не спеша, без особого интереса к разговору, он ответил. «Ты знаешь, что МОЗ в опасности. Может быть, даже на волоске от гибели. Светлана хотела его объединить и спасти. Теперь этого хочу я». «Да ради бога! Спасай, МООС!» «Старый Гроздинский умер. На днях меня изберут новым председателем ученого совета. Ты пойдешь на мое место. После создания рации тебя изберут без проблем. Мы будем в совете в большинстве и станем править центром. Вот и давай спасать МООС. Я ведь тоже этого хочу». «Именно поэтому две недели назад ты отдал ленточникам Америку?» а, -а, -а ты про это!» Ну, это вынужденный шаг. Временная мера. Я должен был подписать с ленточниками пакт, по которому Америка отходит к ним. Но пока они будут осваивать новые территории, мы соберем силы, окрепнем и выйдем на помощь американцам. Сам понимаешь, что пока мы не настолько сильны, чтобы вступить в войну с ленточниками. Пока. Фактически, ты дал добро на то, чтобы в Америке убивали и обращали... «Женщин и детей», — перебил его Кудрявцев. «Немига уже еле держится, а вы хладнокровно на это смотрите». «Не забывай, кто такие американцы. Мы их сюда не приглашали. Ты слышал, сколько горя они нам принесли в свое время?» «Это отговорки. Там живут люди, такие же, как мы с тобой». «Ладно, давай без пафоса». Ты мне лучше объясни, как ты собираешься спасать МОЗ, где будешь брать силы, войска? Пока не знаю. Отлично, он не знает. Он уходит спасать МОЗ и не знает, как будет это делать. И куда же ты пойдешь, спаситель? Есть одно место, где, я думаю, мне помогут. Ты не поменяешь свое решение? Нет. Буковский помолчал, потом кивнул и устало спросил. «Я чем-нибудь могу тебе помочь?» «Можешь. Подумай о том, ради чего погибла Светлана, ради чего многие пожертвовали жизнью. Может быть, эта цель важна? Может быть, ты всю жизнь заблуждался?» «Если найдешь ответ, принимай решение, что тебе делать дальше». А пока прощай. Радист отправился в Свято-Ефросиньевский монастырь. Монастырь был назван в честь белорусской святой Ефросинии Полоцкой. Юная княгиня, у которой были власть, богатство, красота, отказалась от всех мирских радостей и стала монахиней, посвятив свою жизнь Богу и людям. «Как моя Светлана», — подумал радист. Монастырь был оборудован в коллекторе Немиги, древней загадочной реки, некогда протекавшей по Минску, а потом заключенной в трубу под землей. Отец Тихон выбрал это место для своей кельи. К нему начали приходить паломники, многие из них оставались. Они расширили коллектор, раздолбив бетон трубы и терпеливо вынося мешками на поверхность грунт. Установили сваи, чтобы не обвалился потолок. Поставили палатки. Людей становилось все больше – Здесь были церковь, мужской и женский монастырь, школа и больница. Монастырь не охранялся. По поверью, на входе и выходе из коллектора его охраняли ангелы. Как это было неудивительно, но на монастырь никто не нападал. Радист нашел отца Тихона в его келье. Это был маленький и лысый с жиденькой бородкой дед в старых штанах и рубашке. Он производил впечатление простоватого крестьянина, а не великого старца, имя которого знали во всем Моосе даже дети. Отец Тихон отдыхал, вернее, чинил мотыгу для обработки картофеля, тщательно прилаживая металлический наконечник к деревянному черенку. Он быстро поднял глаза на радиста и без особого интереса спросил, чего пришел. За советом, отец Тихон. За каким? Помявшись, радист не очень уверенно произнес «Как спасти мос «Хммм, спасти мос Похвальное рвение. А с чего ты взял, что я знаю ответ? Или думаешь, тебя первого осенил такой вопрос? И вот я сейчас достану приборчик, дам его тебе, ты нажмешь на кнопочку и узнаешь». Радист не ожидал от священника такого обидного ответа. «Да, ну, я вижу тебя. Тебе выпала нелегкая доля, но такая же доля у всех жителей МООСа. Погибла твоя любимая, но тут постоянно гибнут чьи-то любимые. Ты сделал радио, но были и другие изобретатели. Ты не избранный. Ты это понимаешь?» «Да, но...» «Иди в прислужники к сестре Марфе. Ты пока не готов найти ответ на свой вопрос». «Придешь снова, через пять дней». Отец Тихон перекрестился и, дав понять, что разговор окончен, принялся дальше строгать свою мотыгу. Радисту ничего не оставалось, как выйти из кельи. Он расспросил, как найти сестру Марфу. Какой-то инок указал ему на ее палатку, стоявшую отдельно от других, в вырытой в земле нише. Он участливо посмотрел на радиста. «Сестра Марфа, низенькая женщина лет 35, стирала грязное тряпье». Радист взглянул в тазик. Вода там была мутно-красная. Сестра Марфа быстро посмотрела на радиста и спросила, «Хоть день выдержишь?» Игорь промолчал. Он не знал, о чем речь. Тогда женщина взяла его за руку и повела в палатку. При приближении к палатке радист уже чувствовал знакомую вонь, только еще более сильную. Такая вонь была в верхнем лагере тракторного. Вонь, разлагающихся человеческих тел. Палатка сестры Марфы была местом для безнадежно больных. В основном здесь лежали раковые и облученные. Те, кто схватил крайнюю дозу радиации при сельхозработах наверху. По христианским законам их нельзя было умерщвлять или облегчать их страдания наркотиками, как это делали другие. Больные медленно умирали, мучаясь сами и мучая тех, кто был с ними рядом. Войдя в палатку, радист подумал, что попал в ад. Больных было 15. Они лежали на некотором подобии постелей, на двухъярусных нарах. Какая-то женщина, лежа на боку и согнувшись, дико кричала, сдавливаемая спазмами боли. Она просила умертвить ее. Со второго яруса высунулась голова. Мужчина это или женщина определить было уже невозможно. Эта голова – представляла собой сплошную опухоль синюшно-розового цвета. Только узенькие щелочки глаз, отверстия рта и бугорок носа, а также редкие седые волосы, пробивавшиеся сквозь опухоль на макушке, указывали, что это человек. Ярусом ниже лежал мужчина без ног и рук. Из его короткого туловища торчали маленькие обрубки культи, оставшиеся после ампутации гниющих конечностей. Чуть дальше маялся мутант с большой бугристой головой и длинными ниже колен руками. В монастыре они делали различия между морлоками и обычными людьми. Культи. С каждым выдохом мутант исторгал нечеловеческий стон. Он лежал голым и ненакрытым. Приглядевшись, радист понял, что это женщина. У нее были ампутированы груди, с которых, видимо, началась болезнь. Но метастазы уже захватили весь организм. Теперь... От паха и до шеи ее тело было сплошным гниющим пятном. В этом аду почти все стонали, кричали, плакали и чего-то просили. И это чудовищная вонь. Радист выбежал из палатки, согнулся и его стошнило. Подошедшая сестра Марфа равнодушно сказала. Силой не держу, можешь уходить. Радист поднялся и направился к выходу. Зачем отец Тихон так над ним издевается? Это выше его сил. Неужели он мало страдал, и ему надо пройти еще и через это? Радист оказался у коллектора, там, где кончался монастырь. Вошел в трубу и остановился. А что дальше? Куда ему идти и что делать? Он ведь не знает. Он не сможет выполнить немую клятву, данную над могилой Светланы. Только здесь у него есть шанс через пять дней получить ответ. Всего пять дней. Культи. Перебарывая себя, Кудрявцев повернулся и снова пошел к нише. Сестра Марфа по-прежнему стирала. Теперь радист рассмотрел. Культи. Она стирала бинты, ватин марлю, которыми уже много раз перевязывали больных. Культи. Вернулся? Ладно. Даст бог, сработаемся. Они снова подошли к палатке. Игорь невольно остановился и задержал дыхание. Культи. Но все-таки вошел. Сестра Марфа обратилась к больным. «Братья и сестры, брат Игорь – ваш новый санитар. Он добровольно пришел принять сие послушания Будьте терпеливы друг ко другу, и Бог пошлет нам всем благодать». Сестра Марфа объяснила, в чем заключается работа. Такого унижения Кудрявцеву не приходилось испытывать никогда в жизни. Он должен был приносить и уносить утки за больными, за теми Кто не мог пользоваться утками, убирать и стирать постель, а также обмывать их самих, перевязывать и смазывать специальными растворами гноящиеся зловонные раны, переворачивать лежачих, чтобы у них не образовывались пролежни, приносить еду и воду, кормить и поить тех, кто не мог этого сделать сам. Выполнение каждой из обязанностей требовало огромного усилия. Радисту казалось, что лучше погибнуть в бою, чем выполнять эту отвратительную работу. Больные оказались капризны, а у некоторых явно было не все в порядке с психикой. Например, какой-то мужик по нескольку раз в день требовал пить. Радист приносил ему воду, но тот, едва притронувшись губами к кружке, говорил, что больше не хочет. Через 10 минут он звал Игоря снова. Когда взбеленившийся Игорь отказался, человек жалобно заплакал и плакал до тех пор, пока радиста опять не подал ему кружку, которую мужчина тут же оттолкнул. Тяжело больная женщина средних лет, когда радист ее кормил, выплевывала еду прямо на него. Какой-то парень постоянно норовил пнуть его ногой. До самого вечера у Игоря не было времени даже на то, чтобы присесть. Он выдохся полностью, физически и морально. Вечером сестра Марфа зашла в палатку и сказала «Отдохни, я тебя подменю». Радист вышел И обессиленный сел прямо на пол неподалеку. В палатке продолжали плакать, кричать, жаловаться. Но он уже этого не слышал. Он слышал какое-то пение. «Кому здесь хочется петь?» Радист поднялся и поплелся на голоса. Они слышались из другой палатки, на которой был нарисован крест. Это, очевидно, была церковь, и там шла служба. Монахи, монахини и прихожане, столпившись в палатке, пели на малопонятном старославянском языке. Службу вел отец Тихон. Изнутри палатка освещалась несколькими лучинами, мосовским подобием церковных свечей. На стенках палатки висели иконы, в основном заключенные в рамках под стекло, православные календари, каких много выпускалось в начале 21 века. Здесь было чисто и уютно. Люди молились все вместе и были едины, как нигде в моосе. Игорю вдруг стало спокойно. После службы отец Тихон пошел в палатку тяжелобольных. Радист последовал за ним. Больные, даже самые буйные, присмирели, слушая проповедь священника, призывающего к терпению и надежде на скорую встречу с Создателем. Какое-то подобие примирения посетило душу радиста. Он спросил у сестры Марфы, где ему спать. Она снова завела его в палатку к больным и указала на свободную койку. Увидев удивление и протест в глазах радиста, монахиня резко сказала «А что ты думал? А если кому-то из них ночью нужна будет помощь?» Сестра Марфа хмыкнула и вышла из палатки. Радист почти не спал. Больные не различали дня и ночи. Их просьбы и капризы ночью только усилились. Под утро умерла женщина-мутант. Ее тело вынесли. Утром обитатели монастыря сошлись на панихиду. Люди плакали, как будто для каждого из них она действительно была сестрой. Ни в Муосе, ни в Москве радист не видел такого отношения к усопшим. Умершую отпевал отец Тихон. Радист пристально смотрел на него, даже подошел поближе, надеясь, что священник досрочно снимет с него это невыносимое послушание, ведь он добросовестно отбыл целые сутки. Когда закончилась панихида и люди расходились, радист специально не уходил, чтобы отец Тихон заметил его. Тот, собирая в ящичек кадила, церковные книги и прочие принадлежности, не подымая глаз, произнес слова, по смыслу которых радист понял, что он обращается к нему. «Что, хорошим себя считаешь? Думаешь, кучу добра сделал за сутки? Думаешь, теперь тебе эти несчастные должны?» «Нет, сын мой, это ты им должен!» Радист, не сдерживая обиды, воскликнул. Я ничего им не должен. Должен? Еще как должен. Ты должник перед ними только за то, что ты не такой, как они. Ты молод, здоров, силён. Вот и отдавай им долги сполна. Когда на этом поприще станешь таким же, сможешь занять тут нары. И тебе будут должны другие. Таков закон любви. Тебе его еще долго постигать. Отец Тихон развернулся и пошел к церковной палатке. Радисту хотелось спать. Он очень устал. обида на отца Тихона за его слова и раздражение на себя за то, что он считал эти слова правильными, душили его. Он снова хотел уйти. Только надо было найти для этого оправдание. Он сидел возле палатки, уже не реагируя на крики и призывы о помощи больных. К нему подошла миловидная молодая женщина в платке. Она по-доброму улыбнулась и спросила. — А ты новенький санитар? — Здравствуй. Рада тебя видеть. Она протянула радисту руку, и тот, вставая с пола, поздоровался. — Сестра Марфа рассказывала про тебя. У нее на тебя большие надежды. Говорит, этот не на один день пришел. Этот наш будет. Она мало про кого так говорит, поверь мне. А я Анастасия Глинская.